Седьмое То, что вы делаете, глупо — настаивала Коутс, — чертовски глупо. Лайла, оползень, не шутка. Она провожала Лайлу и Тиффани Джонс до Болсхилл роуд Путешественницы вели за собой лошадей. — Мы не собираемся шутить с оползнем, — ответила Лайла. — Просто посмотрим на его последствия. Может, — Может, кто-то выжил? — добавила Тифани. Ты серьезно? На холоде нос Джейнис был похож на свеклу. С развивающимися седыми волосами и пятнами румянца на запавших щеках она еще больше напоминала пророчицу, не хватало только сучковатого посоха да хищной птицы на плече. Они съехали по склону горы, а сверху на них упала тюрьма. Они мертвы, а если они и видели там женщину, она тоже мертва. — Я знаю, — сказала Лайла, — но если они видели там женщину, это означает, что за пределами Дулинга есть другие женщины. Знать о том, что мы не одни, Дженнис, это невероятно важно. — Не умрите сами, — крикнула им вслед начальник тюрьмы, когда они поднимались на Болсхилл. — Не планируем, — ответила Лайла, а Тифани Джонс уточнила, — не умрем.